Глава 27. О том, как Магараф вернулся в город Пилеп, а на другой день снова его покинул. До своего процесса Магараф брал в руки газету только для того, чтобы пробежать столбцы спортивной и театральной хроники. После процесса он потерял всякий интерес к газетам. В усовершенствованном приюте он свободное время распределял между подготовкой новых номеров, которые должны были расчистить ему дорогу обратно на эстраду, прогулками с Педро Гарго и муравьиными бегами, на которые он умудрился незаметно по маленькой просадить свыше 600 кентавров. До газет он не дотрагивался. Кстати, кроме директора и доктора Медруба, в приюте их получали только два или три сотрудника. Вот почему, покинув усовершенствованный приют, Магараф не имел ни малейшего понятия о том, что доктор Попф арестован, что его судили и приговорили к смерти. Во время пребывания в приюте Магаров дважды сдал в канцелярию письма для отправки в Багбук доктору Попфу. Он писал, что недурно устроился и чтобы уважаемый доктор не беспокоился за его судьбу. К лету он подготовил новые номера и снова вернется на эстраду. Конечно, Магараф не мог знать, что господин Вандерхунд лично просматривает всю корреспонденцию, которая должна выйти за ворота у совершенствованного приюта, и что он оба его письма задержал. Не получив ответа из Бакбука, Магараф обиделся и решил больше не писать. Он сошел на перрон... Пилепского вокзала, охваченный внезапным теплым чувством, соскучившийся по шумливому, никогда не унывающему добряку Цимарону, по его гостеприимным и хлопотливым родителям, по нормальной жизни среди нормальных людей, одетых в нормальные одежды. Не заходя домой, он завернул в два чемпиона. Дело было в четвертом часу, Самое мертвое время для ресторана в таком городе, как Пелеп, где считалось почти неприличным обедать вне дома. Можно себе поэтому представить удивление Магарафа, когда он обнаружил, что ресторан переполнен. Кроме обычных посетителей, здесь были горожане, слишком бедные или, наоборот, слишком богатые, чтобы проводить время в двух чемпионах. Налево от нарядной стойки, блестевшей искусственным мрамором и никелем, виднелся не менее нарядный, на четыре беговые дорожки, фармика и диадром, монументальный как языческий жертвенник. «Так вот почему такое стечение народа», — подумал Магараф, не на шутку оглушенный голдежом, стоявшим в ресторане, но и размах у этого цимарона» отхватил себе фармикой диадромища миллионерского образца. Экс-чемпион уже бежал ему навстречу, широко раскрыв богатырские объятия. Тамаза, дружище! они расцеловались от полноты чувств, похлопывая друг друга по спине. Их окружили посетители и стали пожимать руку Магарафу с силой и искренностью простодушных и благожелательных провинциалов, гордых знакомством с таким прославленным человеком. Неизвестно, сколько продолжался бы взаимный обмен любезностями, если бы Эуген Цимарон с обычной своей бесцеремонностью не прервал его, воскликнув «Господа!» «Вот кто может нам многое сообщить. Человек ехал сюда чуть ли не через всю страну. Пусть он расскажет, что по этому поводу говорят в других местах». Предложение Цимарона встретило бурную поддержку. «Позвольте, позвольте», — улыбаясь, замахал руками Магараф. «О чем это вам так экстренно требуется мое мнение? Скажите толком». «То есть как это, о чем?» — выпучил на Магарафа глаза его компаньон — «Одели попфа и Анера. вот о чем!» «Какого попфа?» Магарафу вдруг пришло в голову, что кто-то привлек к судебной ответственности скрипача, выдавшего себя за него. «Скрипача?» «Какой там к черту скрипач?» — вспылил Цимарон. «Его добродушное толстое лицо налилось кровью и стало багровым, как спелый помидор». Я говорю о докторе Стифене Попфи из того самого Багбука, куда ты в сентябре, ехал, но не доехал. О докторе Стифене Попфи? встрепенулся Магораф. А? А в чем его обвиняют? Тфу черт! Свирепо проговорил самарон. Да ты с луны, что ли, свалился. Его уже обвинили и осудили. На, читай. И он притянул Магарафу ворох газет. Я.. Я все время проболел, виновато пробормотал Магараф. Мне не давали ничего читать, а всю дорогу я проспал, как сурок. Я очень ослабел. Лучше я сяду. Ему пододвинули стул, и он, так и не сняв с себя пальто, стал лихорадочно просматривать газеты. Тут хватит чтения на два дня, сказал ему неугомонный Цеморон. «Ты посмотри пока только вот эту и эту», и он выбрал из вороха две газеты. Аржентийский курьер от 26 февраля открывался жирным аншлагом. «Багбукские убийцы приговорены к смерти!» Магарав пробежал глазами формулу приговора, стенограмму обвинительной речи господина Папула, несколько статей, написанных с хорошо оплаченным негодованием и призывавших граждан Аржентии раз и навсегда сделать надлежащие выводы из мученической смерти кроткого Багбукского юноши Манхема Бераими. Можем ли мы быть спокойны за жизнь наших сыновей и дочерей, за собственные наши жизни, за нашу культуру, пока на свободе ходят люди, подобные бакбукским убийцам, пока люди, придерживающиеся варварских убеждений, осмеливаются не только высказывать их вслух, но и претендуют на посылку своих главарей и теоретиков в святая святых нашей великой демократии, в палату депутатов и муниципальные советы, «Нет, нет» и еще раз «нет». Так энергично заканчивалась наименее кровожадная из этих статей. «Это в высшей степени неожиданно для меня», — растерянно промолвил Магараф, оторвавшись от листа, с которого на него смотрели сквозь железную решетку доктор Попф и неизвестный ему человек по фамилии Анера. «Я никак не могу поверить, чтобы доктор Попф был способен — Но убийство — это добродушнейший человек, бескорыстный, веселый, простецкий и большой ученый. Он беседовал со мной как сровней, но вот как ты, например. — Ты лично беседовал с доктором Попфом? — восхищенно переспросил Эуген Цимарон и, получив утвердительный ответ, загремел на весь ресторан. — Господа, вы слышали? — «Господин Магараф лично знаком с доктором Попфом!» «Погоди, погоди!» — досадливо остановил его Магараф. «Дай мне досмотреть другую газету!» Это была Центральная ежедневная почта от 28 февраля. Первую ее полосу открывали набранные крупными буквами аншлаги. Корнели Эдуф считает суд над Попфом и анейра недостойной комедией». Весь бакбукский процесс чудовищный конгломерат предвзятости и нарушений основ процессуального кодекса, заявляет Карнели Идуф. Доктор Попф и Санхо Анера виноваты в смерти Манхема Бераими не больше, чем моя покойная прапрабабушка. Карнели Идуф вступился за доктора Попфа. От этой мысли Магарафу стало чуть легче на душе. Если был в Аржантеи человек, который мог вырвать из цепких рук аржантийского правосудия невинную жертву, то это, конечно, Карнели и Дуф. Не было аржантийца, читающего газеты, который не знал бы этого имени. Были в Аржантеи адвокаты более модные, представительные и красноречивые, но не было другого представителя этой профессии, которого бы одна и значительно большая часть населения так же горячо любила, как ненавидела другая. Он был очень талантлив, очень умен. По своему уму и знаниям Идув мог бы без труда стать юрист-консультом любого крупнейшего концерна, выдающимся парламентарием, министром. Во всяком случае, он мог быть очень богат, а был чуть зажиточней церковной крысы. коринастый, черноглазый шатен — Не очень ладно, но крепко сколоченный, упорный, решительный, остроумный, а если требовалось, язвительный, он умел работать за десятерых, когда дело касалось справедливости. Он знал законы с такой глубиной, тонкостью и точностью, которая выводила из себя официальных блюстителей закона и спасала от тюрьмы, каторги и смерти не один десяток узников, которые, казалось, были обречены. О нем ходили легенды. Одни говорили, что он побочный сын какого-то финансового магната, обойден в наследстве и поэтому мстит всем капиталистам Аржантеи. Другие клялись, что его родители, когда-то именитые негоцианты, были в один далеко не прекрасный день разорены кем-то из пресловутой «шестерки». Третий вели его род от знаменитой актрисы, потрясавшей лет 30 тому назад сердца аржантейских театралов, блистательным исполнением трагических ролей и умершей в расцвете сил от неизвестной причины. Четвертый уверяли, что он сын рабочего столивара, который заживо сгорел, свалившись в кипящую сталь. На самом деле он происходил из довольно благополучной семьи мелкого провинциального адвоката, здравствующего и поныне. Корнели Идуф учился на юридическом факультете не очень привилегированного, но и не очень демократического университета, был далек от политики, увлекался футболом, был одним из университетских чемпионов по теннису и отлично, но без блеска окончил курс наук. Его юридическая карьера началась в тресте восточных цементных заводов, куда его по личной аттестации ректора университета приняли на должность юрисконсульта. Поступая на эту работу, он не имел и приблизительного представления о том, какую роль придется ему выполнять в конфликтах между рабочими и хозяевами, Несправедливости, с которыми ему сразу пришлось столкнуться, возмутили молодого Идуфа, и на первом же процессе, на котором он выступил в качестве официального защитника интересов фирмы, он совершил поступок, неслыханный в практике аргентинских юрисконсультов. Вместо того, чтобы оспаривать, он наоборот, горячо поддержал законные требования рабочих. Его, конечно, с треском выгнали с работы, но он, опередив дирекцию, успел подать мотивированное заявление об отставке и в копиях разослал его всем центральным газетам. Это была фантастическая смесь пылкого и необузданного юношеского негодования и вполне зрелого, всесторонне обоснованного экономического и юридического анализа беззаконий, творимых трестом восточных цементных заводов в отношении заработной платы и охраны труда. С тех пор кипучая деятельность Карнеля Дуфа неразрывно связана с историей рабочего движения Аржантеи. Это он спас от электрического стула Оконнора, Эведа и Дарони в городе Больших Жаб. Он был главным защитником на знаменитом процессе 16 юношей из Баро. Он вытащил из пасти смерти Аврелия Аэроба, которого обвиняли в попытке взорвать в целях процветания красных идей цитадель, прикрывающую с моря столицу иду в странствовал из суда в суд, защищая обвиняемых по делам, которые самым большим оптимистам казались безнадежными. Он работал как вол и позволял себе отдых, только выиграв процесс и пожав руку освобожденному узнику. Не раз, измотанный и задерганный, он решал «Баста, хватит, пора бросать практику и бродячую жизнь». Он сердито садился в поезд, приезжал в город Больших Жаб и начинал устраиваться на постоянное житье. Но каждый раз, как назло, ему сообщали о новом вопиющем деле, и натура бойца брала верх над потребностью в покое. 20 февраля к нему в город Больших Жаб, прибыла делегация Бакбукского общественного комитета защиты Попфа и Анера. Уже тогда было видно, что, несмотря на вопиющее отсутствие улик, смертный приговор предрешен. Включаться в процесс и Дуфу было поздно. Он поехал в Бакбук, чтобы составить доклад о беззакониях, допущенных в ходе судебного разбирательства судьей Теком Урсусом и обвинителем Даном Попула, о пересмотре дела. Снова, в который уже раз было отложено на неопределенный срок его решение бросить практику. Как ни был далек от политической жизни Тамаза Магараф, он все же понял, что раз за это дело взялся Корнели и Дуф, значит доктор Попф и другой осужденный ни в чем не виноваты, и будет сделано все для того, чтобы их спасти. Эти свои соображения Магаров к величайшему восторгу Цимарона тут же и изложил перед собравшимися в этот необычайный час в ресторане два чемпиона. Так начался очередной митинг только что организованного Пилепского общественного комитета спасения Попфа и Анера. Председатель комитета, самый известный гражданин города Пелепа, Иоген Цимарон, огласил текст обращения к председателю Верховного Суда. «Мы...» «Граждане города Пилеп, собравшись на митинг, посвященный невинно приговоренным к смертной казни гражданам Аржантеи, доктору Стифену Попфу и Санхо Анеро, обращаемся к вашему высокопревосходительству с настоятельной просьбой вмешаться в это трагическое дело. Священная Конституция нашей великой и могучей Аржантеи торжественно гарантирует... Это было одно из многих сотен и тысяч обращений протестов, принятых в те дни стихийно организовавшимися во всех уголках страны комитетами защиты, и нет нужды излагать полностью его содержание. Первым под ним поставил свою подпись Иоген Цимарон, дважды чемпион страны по боксу, Вторым предложили подписаться Тамаза Магарафу, знаменитому универсальному артисту эстрады. Третьим подписался вице-председатель комитета и председатель местного общества ветеранов войны. Дальше шли подписи председателя и секретаря отделения профсоюза механиков и ремонтных рабочих хлопкоочистительных предприятий, секретаря профсоюза торговых служащих, представительницы женского общества распространения полезных знаний, двух из пяти местных врачей. Затем решено было послать письма с выражением сочувствия женам осужденных. Тут же был составлен текст этих писем, перепечатан на машинке и подписан всеми присутствующими. Магараф попросил отдать ему эти письма, он решил завтра утром поехать в Бакбук. Слова Магарафа были покрыты аплодисментами. Снова все бросились пожимать ему руку. Его избрали вторым вице-председателем Комитета защиты и выдали соответствующий документ, чтобы он мог и в Бакбуке, и в любых других городах представлять Пелепский Комитет защиты. Утром следующего дня несколько сот человек пришло на вокзал проводить Магарафа. Состоялся митинг, отъезжавшему пожелали счастливого пути, и он под дружные крики «Ура!» отбыл в Бакбук.